Глава десятая. Подарок к ужину. Вечером, как и положено ровно в семь, раздался звонок в дверь. «Маргоша, открой!» – кинула Быстрова из кухни привычную фразу. «Это Олег пришел». Через несколько минут в кухню вошла недоумевающая Маргоша, неся в руках какой-то сверток. «Неужели следователь что-то прикупил к ужину?» — искренне изумилась Яна. — Значит, действительно чувствует себя виноватым, — с довольным видом изрекла она. — Нет, это не следователь Соловьев, — задумчиво пробормотала Маргоша, вертя странный полукруглый сверток в руках. — Это принес какой-то парнишка, сказал, что это подарок к ужину. — От кого подарок? — еще больше изумилась Яна, переворачивая котлеты на сковороде. — Какой еще парнишка? — «Что тут у вас случилось?» – заинтересованно заглянул в кухню Димка. «Мы вообще сегодня кушать будем? Что это?» – вдруг сразу посерьезнее спросил он Маргошу. «Да вот», – протянула она, продолжая вертеть в руках странный белый полиэтиленовый пакет, аккуратно перевязанный крест-накрест бечевкой. «Какой-то парнишка притащил, сказал, что это подарок к ужину. И ты взяла, даже не уточнив, от кого подарок?» Димка осторожно взял сверток из пухлых ручек Маргоши. Потом вдруг лицо его приняло серо-зеленоватый оттенок, он выбежал в коридор и крикнул «Дуры, ложись!». Дальше произошло нечто невообразимое. Хлопнула входная дверь, потом раздался несусветный грохот. Квартиру заволокло дымом, послышался звон разбитого стекла. Дальнейшее Яна видела, как во сне. Сначала, когда дым немного рассеялся, она, лёжа на полу, попробовала пошевелить ногами руками и поняла, что с ней ничего не произошло. Рядом на полу лежала раскрытая сковорода, на которой она недавно жарила котлеты. Котлеты были разбросаны по всей поверхности, а одна даже лежала на спине у Маргоши, которая лежала недвижимо, словно большой цветной матрас. На Марго был летний брючный костюм в розовую полоску. Испугавшись, что с Маргошей что-то случилось, Яна осторожно поднялась с пола и тронула подругу рукой. «Маргоша, ты жива?» — тихонько позвала она. а послышался стон матраса. Наконец голова поднялась, стали видны съехавшие на подбородок очки, каким-то чудом оставшиеся целыми на лице, и испуганные круглые глаза. «Что это было?» — в ужасе пробормотала она. «Не знаю» ответила, содрогаясь быстрого. «Похоже на взрыв!» «Ой, мамочки, там же Димка!» вскрикнула вдруг она и, что из сил, бросилась в коридор. Из соседней комнаты осторожно выглянул Антон. Увидев Яну, он сипло спросил. «Что это? Что взорвалось? Газ?» «Нет!» Испуганно дрожащим голосом ответила Яна. «Там где-то Димка!» «Боже, что с ним?» И она выскочила из квартиры. Вся лестничная клетка была изуродована. Создалось впечатление, что крашеной зеленой краской стены кто-то из из автомата Калашникова. Стекло в окне отсутствовало. Кругом валялись какие-то кусочки, похожие на шурупы. В запахе гари, разъедавший горло, преобладал металлический оттенок. Димки нигде видно не было. «Димочка!» – заплакала Яна. «Где ты, Дима?» «Я здесь!» – раздался хриплый голос мужика где-то сзади. «Помоги!» Яна быстро обернулась и увидела на кафельном полу какую-то неопределенного вида кучу малу. Когда на площадку ворвался следователь Соловьев и помог Яне разобрать эту кучу, то оказалось, что под многочисленными засыпанными звездкой и пылью куртками, дубленками и шубами лежит Димка, который не может встать из-за того, что ногу он подвернул при падении. Вытащив при помощи следователя, стонущего Димку из-под вороха одежды, хохочащая и плачущая одновременно Яна выяснила, что супруг жив, только нога, видимо, сильно вывихнута. Когда приехала скорая, выяснилось, что Димке срочно нужно наложить гипс, поэтому его отвезли в ближайший травмопункт. От госпитализации понемногу пришедший в себя Быстров отказался наотрез. И уже часа через полтора, когда Яна привезла его из травмопункта, он вместе с Олегом и Антоном отмечал свое сказочное везение на кухне, радуясь, что все живы. Закусывали подобранными с полок котлетами, которые Маргоша дрожащими руками подобрала, и, заявив, что они легендарные, поскольку выжили вместе со всеми в страшном взрыве, на отрез оказалось выбрасывать. Пока Яна возила Дмитрия в травмпункт, Анастасия постаралась придать квартире приличный вид, выгребая осколки стекла и мусор. На лестничной клетке трудилась опергруппа, вызванная следователем Соловьевым, Они фотографировали и брали на экспертизу пробы осколков и тех крох, что остались от подарка к ужину. «Да уж, блин!» – с чувством произнес Димка, наливая по третий. «Вот это ужин у нас, мужики! Почти как в 80 когда каждый ужин могло прервать внезапное появление духов!» Следователь ничего не сказал, только хмурился. Когда один из оперативников, извинившись, прошел в кухню рассказать о предварительных результатах следствия, Соловьев вышел в коридор, чтобы не нервировать сидевших на кухне Яну и Маргошу. Через три минуты он вернулся еще более хмурый, налил себе полную рюмку, залпом осушил ее, крякнул, не закусывая, и мрачно изрек. «Да, девчонки, вы, видимо, тронули за хвост какую-то большую гадину своим монастырским расследованием. Судя по всему, убийца рассчитывал, что пакет вскроют, когда мы все соберемся за столом. Вот бы тогда было шуму». «Ну зачем ему было убивать нас?» – дрожащим голоском спросила Маргоша. «Ведь мы же ничего не смогли пока узнать». «Ну, это как сказать» изрек следователь. «Сейчас я вам кое-что расскажу, а вы послушайте, и выводы сделайте сами». Соловьев закурил, Димка с Антоном тоже. Кухня вновь наполнилась дымом, но на этот раз Яна не сделала замечания мужчинам. Не до того было. Олег долго рассказывал в полнейшей тишине что-то о тротиловых шашках, о взрывателях, о самодельных бомбах, о пиротехнике. Яна слушала его и не верила своим ушам. «Неужели кто-то хотел их убить? Но за что? Что они такого сделали?» «Не понимаю», — изрекла она, наконец. «Может, кто-то перепутал, и бомба предназначалась не нам?» «Не думаю», — отрезал Соловьев. мальчишки который притащил вам подарочек, разумеется, и след простыл. Но мы попытаемся все-таки его разыскать, и ты нам в этом поможешь». Он положил свою тяжелую ручищу на плечо Маргоши, которая слабо ойкнула. «Составим фоторобот, а там посмотрим, что получится». Правда, лично я уверен, что мальчишка не сном, ни духом. Наверняка какой-нибудь добрый дядечка неприметной наружности или вообще в шляпе бороде и темных очках попросил его оказать баксов за двадцать такую любезность. Сейчас столько школьников шатается без дела по улицам, что караул. Но зачем кому-то нужно было нас убивать? Все еще не пришедшая в себя Яна задумчиво поправляла сбившуюся прическу. Зачем, зачем? «Вяло ответил Олег. «Может, ваша подруга поможет нам догадаться?» И он пристально посмотрел на Иннокеню Анастасию, которая вся зардевшись, смущенно теребила Волан Сарафана. «Может, она что-то не договаривает Антон сразу же встал на Настину защиту. «Настя ни в чем не замешана, товарищ следователь!» Слишком резко начал он. «Да погоди ты, не парься, друг!» Соловьев снова закурил. «Я лишь хочу убедиться, что Анастасия не упустила никакой важной для нас детали!» может, и вспомнит чего. Давай-ка, милая девушка, расскажи нам все снова, начиная с твоих снов в деревне у тетки. А мы послушаем. Времени у нас с вами вагон и маленькая тележка, поскольку теперь уже и я сам буду заниматься этим делом. Шутка ли? Моих лучших друзей чуть было не подорвали, а причины мы не знаем. Следователь снова взъярился, было на неизвестного ему пока обидчика, и аж побагровел от закипевшей в нем злости. Настя, вздохнув, начала повествование. Ее никто не перебивал. Почти в все, кроме Антона, знали ее историю лишь со слов самого Антона. Поэтому каждый сверял информацию, отложившуюся на подкорке, с той, которую Настя выдавала сейчас. Когда она рассказала все, то перекрестилась три раза и устало села на стол. Антон заботливо налил ей горячего чая. Яна накинула Анастасии на плечи свою вязаную кофту. Несмотря на то, что за окном был жаркий и душный летний вечер, Настю била дрожь. Горячий чай и забота окружающих скоро оказали свое воздействие на Иннокеню, потерявшую много душевных и физических сил. Яна отвела ее в гостиную и уложила спать, накрыв пледом. Монахиня тут же уснула. Вернувшись на кухню, Яна присоединилась к остальным участникам оперативного совещания. «Ну что же, господа?» – растягивая каждое слово, произнес следователь Соловьев. «Считаю, что главный корень зла преследующего монастырь, а также саму Анастасию, заключен именно в этой капсулке». «Почему ты так думаешь?» – спросила Яна, которая, правда, и сама так считала, и была рада, что ее мысли совпали с «Соловьевскими». «Да тут и к гадалке ходить не надо», – ответил следователь. «Посуди сама. Во-первых, Настя каким-то образом является центром притяжения неких сил, которые если так можно выразиться, делегирует ее вместе с найденной капсулкой в монастырь. Далее. Настя отдает капсулку настоятельнице, и то убивают. Настя забирает капсулку из тайника и ей подсылают отравленный чай, который по чистой случайности выпивает совсем не Настя, а как ни парадоксально это звучит – первый свидетель гибели настоятельницы, эконом Михайла. Единственное, что я не могу понять, это зачем эта Михайла пошла в библиотеку к Насте, и уж тем более, зачем она выпила чужой чай. Создается впечатление, хотя это лишь интуитивное предположение, увы, проверить которое не представляется возможным по причине гибели обеих женщин, то, что Михайла также была в курсе дел. И, может быть, шла либо предупредить Настю о грозящей ей опасности, а может, наоборот, спросить ее о чем-то. Думаю, что о тайнике настоятельниц она не знала, иначе она бы изъяла капсулку сразу же после обнаружения убитой игуменьи. Таким образом, подозревать монахиню Михайлу глупо, она лишь жертва. Остается еще очень подозрительная монахиня со странным лично для меня именем Николая». «Точно-точно!» – закивали Яна и Маргоша. «Да и Настя говорила, что узнала ее голос». «Вот именно!» – поддакнул Соловьев. «Остается вычислить того мужика, который требовал что-то от этой Николая накануне гибели игумени Марфы. Если мы вычислим его, то, возможно, подберем ключик к этой загадке» следователь поднялся со стула таким образом господа у меня есть план он снова закурил и встал на середину кухни чтобы его было лучше видно и слышно я и мои хлопцы будем заниматься взрывом а также монахини николай думаю что мне возможно пригодятся материалы допроса вашего любимца отрышкина Ты так не скажи и в самом деле, рассмеялась Быстрова. Он ведь не отрыжкин, а отрыжен, а то обидится и будет палки в колеса ставить. Не держи меня за идиота, Яна, я всегда тебе это говорил, улыбнулся в ответ следователь. Идиотов не держат там, где я работаю. Выдержав весомую паузу, он продолжил. «А вы пока что зализывайте раны, да поезжайте на поиски клада. Думаю, что здесь вам никто мешать не будет, но на всякий случай проверьте, не следит ли кто за вами, потому как если кого-то интересует сама капсулка, а точнее карта, содержащаяся в ней, то, думаете, люди ни перед чем не остановятся». И если бы взрыв окончился менее удачно для вас, то, думаю, в квартире оказался бы кто-то, кто постарался бы найти капсулку, скажем, под видом медработников, журналистов или еще каких-то доброхотов. Так что будьте осторожны. «Мобильный я не выключаю ни днем, ни ночью. Звоните в любое время. Я предупрежу своих орлов, чтобы они были готовы прийти вам на выручку в случае каких-либо затруднений. В любом случае, вас все-таки четверо». При этом он зло покосился на Димку, который, поняв, что исключен из опергруппы в связи с переломом ноги, возмущенно вскинул брови и уже готовился произнести речь. «Ты быстров, будешь нашим центром. Причем отсюда я тебя заберу. Мало ли что». Куда ты ускачешь на костылях-то, если убийца решит вернуться? Поэтому поселю тебя на конспиративной квартире». Следователь специально грассировал, чтобы снять напряженность обстановки, поскольку слушатели внимали ему с такими серьезными лицами, будто он и впрямь отправлял их на передовую. «Будешь держать связь с моей группой, и с Яниной?» «Тебя, Быстрова», – Соловьев поотечески посмотрел на бледную Яну. «Назначаю старшим в твоей группе. У тебя все-таки большой опыт общения с убийцами. Ты только не лихач. Не ходи по краю пропасти, держи себя в руках. Береги доверенную тебе группу. Если до чего докопаетесь первыми, звони тут же». Хотя он почему-то вдруг нахмурился. «Нет, ребята, все не так. Что-то подсказывает мне, что здесь у нас противник непростой. Поэтому выберем себе для общения три фразы». «Маргош, возьми ручку и запиши». Так, значит, если вы раскопаете действительно клад, то пусть Яна звонит Димке и скажет следующую фразу. «Грибов набрали? Жуть сколько!» А Димка сразу же мне перезвонит. Дальше. «Если у вас появятся там опасные конкуренты, то фраза будет такая. «Грибов столько, что одним нам не справиться». Мы тут же бросим все дела и примчимся к вам. И последнее. Если с вами случится, не дай бог, конечно, какая беда, то пошли короткую смс -ку. Ой, все записала. Следователь сурово взглянул на старательно выводящую каракули Маргошу, все еще считая ее косвенной виновницей взрыва. Потом одобрительно хмыкнул и перерисовал себе в записную книжку план-карту, вынутую из капсулки. чтобы быстрее вас найти, если что!» Неловко пошутил он.